Шесть часов пятьдесят три минуты. Даже переодеваться не стала, как была в костюме, только туфли сбросила. На диван и библейские холмы в руки. За шестью трупами проход, изгибаясь, переходит в большое помещение, вход в которое завален чем-то похожим на заграждение. Надо было сначала убрать его. Оказалось, что это были две деревянные четырехколесные повозки третьего тысячелетия до нашей эры. Колеса и края повозок. Опять будут сниться солдаты, запряженные в колеснице, Гомер среди воинов и Ксения в тоге. Забавно, наибольший страх и какое-то смутное беспокойство вызывает древняя тога, любимица известного бизнесмена. Ну и пусть. Чуть было не сказала спокойной ночи. Доброго утра тебе, Танечка.